Глава 39. Глава 39. Евгения. Глаза у него стали больные и несчастные, как у молодого, здорового и ненужного кота в ветклинике перед усыплением. Животные все понимают, чтобы там люди себе не придумали про право распоряжаться чужой жизнью. Моего кота, которого я планомерно довела вопросами до такого состояния, теперь надо было встряхнуть, а потом приласкать. «Моего? Кстати, когда он стал моим?» «Понятия не имею. Наверное, с самого начала был. Поэтому я даже не пыталась сопротивляться потоку, смывшему меня с берегов привычной реальности в самую середину бурлящей между порогами чудес страшной сказки. Если бы я только знал, что точно не наврежу своими действиями. Обычно ведь хочешь как лучше, а получается как всегда. Ты тоже не можешь гарантировать, что если я посвящу в свою тайну и семейство... Это не затянет их в пучину бездны. Точно знать и гарантировать никто ничего не может. Я пожала плечами. Поэтому будем думать, как, когда и насколько ты готов. Только времени на это немного. Немного, но оно еще есть. На то, чтобы притормозить твоего друга, хватит. Не зря его мать, у которой интуиция в прошивке божественности, всполошилась, понимаешь? Значит, он действительно близко подошел к огню. «Да чтобы их гарпуном заарканило», — сказал Йоша, осмыслив мои последние слова. Потому как он напрягся, я поняла, мою правоту взвесили и признали. С одной стороны, хорошо, с другой, лучше бы я ошибалась на самом-то деле. Я вообще директор зоопарка, а не кризис-менеджер в шпионской организации. Хотя опыт подсказывает это почти одно и то же. «Одному оно как-то спокойнее было, сподручнее», — Все еще ворчал Еоши. Отвечаешь только за себя, за свою голову. А духов не сильно-то и жалко. Это иллюзия, а инь. Моя рука сама скользнула в его волосы, чуть потянула и царапнула кожу головы ногтями. «Как ты меня назвала?» Недоуменно моргнул касатик. «Раз я твоя, то ты мой. Значит, хотя бы наедине я буду называть тебя так, как тебя зовут». «Ты еще скажи муженек. — скривился Иоши, нарочито спародировав почтительно неприличное обращение жены к мужу. В Китае вообще с этим все забавно, во всяком случае, раньше было. Китайская жена своего благоверного по имени никогда не называла, пользуясь различными титулами, в том числе и вот этим. Ключ же сейчас очень искусно, но все же заметно прятал за юрничеством растерянность. «Или Дарлинг». «Не дождешься, хмыкнула я. Тайны в неволе не размножаются. Ничего. Для таких вот несогласных размножаться наш зоопарк и создан. Переучим. Оскалился он и положил голову мне на колени. Сам сначала научись. Я ущипнула его замочку уха так, что та порозовела, и даже вздрогнула, когда в ответ раздалось отчетливое мррр откуда-то из недр его организма. Мы оба замерли, надо сказать. Йоши, кажется, сам от себя не ожидал. Я тихонько выдохнула, пинками прогнала из головы радостной сабантуй гормонов и вернулась к прежней теме. «Это иллюзия, что ты один и отвечаешь только сам за себя. Ты никогда не был один. От того, что ты прятался, твой друг не перестал искать и нашел, судя по всему, на нашу голову». М, -м, «М? Он меня обнаружил? Но как? И почему тогда сегодня...» «Да лучше бы тебя...» Похоже, он нашел хвост того, кто на нас напал, и уже готов за него дернуть. Только не говори, что у тебя тоже лисья интуиция. Может, может, тогда отправишь письмо его матери? Пусть она сама его за уши подержит. Забеспокоился Иоша, слегка царапая мою ногу ногтями через ткань ханьфу. Впрочем, сразу исправился и даже лизнул покрасневший участок, приподняв полы халата. Я тихонько выдохнула от удовольствия и прикрыла глаза. Ее интуиция и без нас тревогу бьет. Ну, кажется, вот скажи, какая самая яркая черта у твоего друга? Что бы ты первым сказал, пытаясь описать его характер? «Упрямый, как и шаг», — выпалил Йоши и замер, оценив собственные слова. «Да». «Бездны лысый его мамаша остановит, если я нью почуял след». «Значит, надо отвлечь?» м? Он ведь зачем злодеев хвост искал? Чтобы за него вытащить тебя. Если ему дать тебя, хвост, по идее, бросит. А у нас появится время и свобода маневра. «И сколько у нас времени на раздумье?» Тоскливо хмыкнул ключик, пряча лицо в моих коленях. «Не могу я так сразу. Вот не могу. Я... Он... Да бездну ему в задницу!» Если бы времени не было совсем... Йенли бы так просто не ушла с ласковой улыбкой. Но она пока всего лишь прощупывает почву, а не врывается сюда с лисьей кавалерии перевес. «Значит, минимум пара недель у нас есть. Готовься, я помогу». «Угу», промочал он, зарываясь лицом в ткань, будто отгораживаясь от мира. «Они шумные, наглые и бесцеремонные, доставучие. Их всегда слишком много». Побыв в этой семейке, часто захочешь сбежать в самую глубокую бездну. Я ужасно соскучился. Не хочу тебя пугать. Пальцы скользнули под хвост его ханьфу и погладили напряженные мышцы плеча. Но знакомство с моей семьей тебе тоже предстоит. Ты сам на бабулин юбилей подписался. Они, конечно, не боги и не лисы, но тоже веселые товарищи. Скучать будет некогда. «Почему? Вот почему из всех найденных в сети претендентов я выбрал тебя, а? Вот что меня так в голову клюнуло? Ты невыносимая! Именно с твоим появлением здесь проблемы начали множиться, как яйца в фениксятнике. Ты все время задаешь ужасные вопросы и ведешь себя возмутительно. И семейка твоя, чувствую, будет не лучше. Почему я тебя выбрала?» «Понятия не имею». Мой тихий смешок горошинками сыпался ему на открытую шею. «Сам виноват. Теперь терпи». «Яйца в фениксятнике!» Внезапно завис Еоша, прядая ушами. Вот самым натуральным образом они у него зашевелились. «Чтобы им пингвинами подавиться!» «Кому?» Машинально переспросила я, проводив глазами метнувшегося обратно в окно новостного сперматозоида, секунду назад притащившего хозяину доклад. «Семь! Семь яиц!» Еоша вскочил и схватился за голову. У этих кур проклюнулись семь яиц. К бездне, лис, хвосты злодеев и прочие проблемы. Сейчас тут такое начнется, что. Йоша, Еоша, Йоша, детки, много! По мере того, как истошный вопль приближался, я все четче слышала в нем какие-то истерично петушиные нотки. Неужели элегантный мужик в черном, похожий на всех темных властелинов сразу, может так орать? Еще хуже может. Словно бы услышал мои мысли ключ, мрачно смотревший куда-то вглубь центральной аллеи. Тоже мне петух рекордсмен. Говорил я ему, что четыре курицы сразу это перебор, а он: "Из десяти один раз получится, из десяти один раз получится". Маньяк-производитель, мать его в бездну. Теперь он включит режим: "А, все хотят напасть на моих птенцов", и вынесет мозги любому, кто не спрятался. А мне так вообще первому